ЗАКЛЮЧЕНИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ данной КНИГИ В заключении повторим несколько основных идей нашей книги, их роль в обновлении организационной структуры и способы применения вашей компании. Помимо этого рассмотрим некоторые долгосрочные последствия цифрового вихря и дадим оценку цифровой революции и ее влиянию в широком смысле. В введении мы определили цифровое преобразование бизнеса как организационное изменение с помощью цифровых технологий и бизнес-моделей с целью повышения эффективности деятельности. Мы отметили, что цифровой вихрь – это не книга о преобразовании бизнеса как таковом, а руководство по конкурентоспособности. Организационные изменения как основа преобразования бизнеса – более глобальный вопрос, которым мы планируем заняться в будущем. В частности, мы будем рассматривать, как компании могут внедрять и впитывать ориентированные на гибкость нововведения. В этой книге на основе результатов широких исследований мы разобрали процесс возникновения цифровой революции, подчеркнули характеристики и способности революционных компаний и обозначили несколько интересных практик будущего, которые отраслевые фирмы могут принять на вооружение для повышения своей конкурентоспособности. Наш разговор об этих практиках не следует понимать как заключение в пользу определенных решений или как тактический точечный подход к изменению. Преобразование бизнеса – нечто большее, чем сумма используемых цифровых решений. Говорят, что Ричард Никсон как-то заметил – решение – это не ответ. Множество стартапов, описанных в данной книге, живут себя. Тем не менее, мы можем у них поучиться». Также можно сказать, что наша цель состояла в отходе от описания общих принципов преобразования бизнеса, движения сверху вниз, когда внимание уделяется управлению изменениями, которые красной нитью проходят по текстам в книгах по менеджменту. Безусловно, неумение использовать эти принципы приведет к невозможности преобразовать бизнес, но их применение само по себе мало способствует получению конкурентного преимущества над соперниками, которые тоже следуют им. В условиях цифрового вихря применение этих максим лишь начальная ставка. Мы показали, как революционные компании игнорируют традиционные цепочки ценностей и сосредотачивают внимание на создании ценности стоимости, ценности взаимодействия и ценности платформы, а затем объединяют их, вызывая революцию на рынке. Мы предложили классификацию, состоящую из 15 бизнес-моделей, описывающих большую часть процессов создания и получения ценности в цифровом вихре. Они возникают во многих отраслях, в B2C и B2B сегментах и могут использоваться отраслевыми компаниями в рамках их стратегии по борьбе с новыми формами конкуренции. Мы рассмотрели не только вампиров ценностей, которые бесповоротно меняют рынки и источники дохода, но и положительные стороны цифрового переворота, вакансии ценностей, то есть быстро развивающиеся, желаемые многими компаниями рыночные возможности, которые будут способствовать будущему росту многих отраслевых фирм. Наша задача заключалась в том, чтобы определить способности, часто встречающиеся у революционных компаний у некоторых отраслевых организаций, но зачастую у стартапов, и то, как они могут влиять на конкурентную среду в цифровом вихре. На пути к цифровому преобразованию бизнеса важно понимать, как создается ценность для клиента, какие бизнес-модели для этого используются, как в динамике развивается конкуренция и какие возможности реагирования существуют. Единого для всех подхода к преобразованию бизнеса или одного способа действий не существует. Поэтому руководители должны с опаской относиться к заявлениям об обратном со стороны консалтинговых агентств или цифровых советников. Довольно много попыток цифровых преобразований оказываются не более чем профанацией, преобразованиями ради преобразований, но при этом на них тратятся ресурсы компании, и в итоге это приводит к недоверию и снижению конкурентоспособности. Наши исследования и опыт работы с руководителями позволяют заявить, что одной из главных причин неуспеха программ преобразования является плохое понимание конечных результатов, которых нужно добиться, ценности, создаваемые для клиента, и нужных бизнес-моделей. Из этого мы и исходим. Предприятие, готовое к преобразованию Цифровая гибкость бизнеса – не просто очередной фактор, за которым нужно наблюдать или проблемы из списка приоритетных задач. Мы убеждены, что это самая важная организационная возможность, которая требуется для конкуренции и победы в мире цифровых революций. Проще говоря, цифровая гибкость бизнеса – основополагающая способность в условиях цифрового вихря. В основе трех элементов гибкости лежат цифровые технологии. Хотя они необходимы, их недостаточно для развития цифровой гибкости бизнеса, опирающейся на людей и процессы. Цифровые технологии и предлагающие их компании постоянно изменяются. Организации, которые способны определять подходящие инструменты, технологии и бизнес-модели и использовать их для развития гиперосведомленности, информированного принятия решений и быстрой реализации, это компании, которые сохранят свою гибкость на долгое время. Другими словами, цифровые технологии только одно из средств достижения гибкости. Цифровая гибкость бизнеса – краеугольный камень всех моделей, описанных в настоящей книге. Мы видим в ней основу понимания, построения и предоставления ценности стоимости, ценности взаимодействия и ценности платформы. Процесс обнаружения вакансий ценностей зависит от гиперосведомленности. Для их использования необходимы информированные решения и быстрая реализация. Функционирование по цикличной модели обнаружения решений и действия, которая движет цифровой гибкостью бизнеса, типично для успешных революционных компаний, включая вампиров ценностей. Мы проанализировали шесть субвозможностей, которые лежат в основе гиперосведомленности информированного принятия решений и быстрой реализации. Осведомленность о поведении и осведомленность о ситуации. Инклюзивное принятие решений и расширенное принятие решений. Динамические ресурсы и динамические процессы. Гиперосведомленность Осведомленность о поведении Способность понимать поведение сотрудников и клиентов, их мышления, их ценности. Осведомленность о ситуации. Способность обнаруживать изменения в бизнес-среде и оперативной среде организации и понимать, какие из них важны. Информированное принятие решений. Инклюзивное принятие решений. Способность принимать решения на основе общих знаний, которые появляются при совместной работе отдельных сотрудников и команд. Расширенное принятие решений. Способность использовать данные и их анализ при принятии решений в компании. Быстрая реализация. Динамические ресурсы. Способность приобретать, разворачивать, перераспределять ресурсы, например, ценные кадры, технологии и управлять ими в соответствии с деловой конъюнктурой. Динамические процессы. Способность быстро вводить новые и адаптировать существующие бизнес-процессы к изменяющейся конъюнктуре рынка. Они должны функционировать как единое целое и способствовать получению новых сведений и операциям, работающим по замкнутой модели. Как нам кажется, всем компаниям необходимо разбираться в цифровой гибкости бизнеса. Она важна для постоянства успеха. Ее использование не ограничивается цифровыми гигантами и их непосредственными конкурентами. Она имеет значение для всех организаций и отраслей в цифровом вихре. В этой книге рассматривается много примеров угроз со стороны революционных компаний в традиционно медленно развивающихся секторах экономики, например, в здравоохранении, энергетике и производстве. Стратегии реагирования на цифровую революцию, которую мы перечислили, сохранение, отступление, прорыв и оккупация, также основываются на цифровой гибкости бизнеса. Без сомнения, определение подходящей стратегии осложняется постоянными переменами. По мере изменения условий должна меняться и она. Например, чрезвычайно важно определить подходящее время для блокировки атаки или отступления. Необходимо совершенствовать способ преобразования имеющегося бизнеса или занятия новой вакансии ценности, а для этого требуется постоянно делать корректировки. Цифровая гибкость бизнеса важна для B2B компаний не менее чем для B2C компаний. Как мы уже многократно говорили, революционные компании сосредотачивают внимание на ценности, а не на цепочке ценностей. И, следовательно, B2B-компании должны быть осведомлены о том, где создается ценность. К сожалению, многим организациям, с которыми мы работаем, не хватает чувства гиперосведомленности. Возможно, потому что они не в полной мере понимают, каким образом создаваемая ими ценность потребляется в конечном итоге, то есть клиентами их клиентов. Как мы видели, такие устремленные в будущее фирмы, как GE и производитель лифтов Кони, активно принимают шаги по внедрению основ цифровой гибкости бизнеса прямо в свои операционные модели. Цифровая гибкость важна для обслуживающих организаций не менее чем для производственных компаний. Услуги обычно относительно статичны и не слишком инновационны. Подумайте о неэффективности и недостатках обслуживания, которые прослеживаются в банковской, телекоммуникационной, туристической сферах, а также в областях профессионального обслуживания, в том числе юриспруденции и бухгалтерском деле. Поскольку клиенты в секторе услуг чутко реагируют на улучшение качества обслуживания, для революционных компаний открывается множество возможностей. Гибкие фирмы-конкуренты могут обнаруживать множество вакансий ценностей, существующих в сфере обслуживания, и проводить динамические эксперименты в поисках новых и улучшенных форм ценностей для клиента. Мы считаем, что цифровую гибкость бизнеса необходимо внедрять в основу организаций. Компании должны признавать ее важность, стимулировать, использовать и улучшать ее. Суть цифровой гибкости, физической формы компании, заключается в подготовке организации к преобразованию, готовности стать организацией, которая умеет адаптироваться и меняться в зависимости от условий. Это не означает, что приоритетом должно стать все. Приоритетом должна стать цифровая гибкость бизнеса. Применение концепций. Как можно начать применять эти концепции в вашей собственной компании? Чтобы направить вас по пути, ведущему к цифровому преобразованию бизнеса, мы предоставляем в приложении B и приложении C две модели достижения этой цели. Мы используем их в интерактивных упражнениях с руководителями в центре DBT. Первая модель – диагностика цифровой революции, охватывает содержание первой части настоящей книги, виды ценностей для клиента, бизнес-модели, стратегическое реагирование. Она начинается с вопроса о том, какой вид или виды ценности создает ваша компания – ценность стоимости, ценность взаимодействия или ценность платформы. Вы должны оценить этот вопрос в контексте сегодняшнего дня и ближайших 4-5 лет. Это позволит вам подумать о текущих и будущих бизнес-моделях компании и о том, какие виды ценностей и отношений вы намереваетесь предоставлять своим клиентам. Затем мы просим рассмотреть 15 бизнес-моделей из нашей классификации и оценить их по шкале от 0 до 10, где 10 означает серьезную и непосредственную угрозу. Затем вы должны составить список текущих и потенциальных преобразований, угрожающих вашему бизнесу. Эту часть упражнения лучше всего делать в небольшой группе, в которой можно использовать разные точки зрения для перечисления потенциальных уязвимостей, особенно угроз со стороны нетрадиционных конкурентов. На наших семинарах это задание всегда вливается в жаркие дискуссии. Наконец, необходимо определить, какие стратегии защиты, сохранения, отступления и стратегии наступления, прорыв, оккупация можно в итоге использовать. Это задание также лучше выполнять в группе, когда вы и ваши коллеги можете вместе подумать над разными подходами, обрисовывая последствия каждой стратегии. Весь диагностический процесс можно многократно повторять для каждого направления бизнеса. Это хорошее упражнение, поскольку обычно преобразования влияют на разные стороны бизнеса по-разному. Вторая модель – диагностика цифровой гибкости, содержащая информацию из второй части книги. В ней рассматриваются особенности, лежащие в основе возможностей цифровой гибкости бизнеса. Вы оцениваете способности своей компании гиперосведомленности по шкале от 0 до 10, где 10 означает очень сильные способности, причем относительно и осведомленности о поведении, и ситуационной осведомленности. Это делается с помощью анализа таких аспектов, как трудовые кадры и клиенты, бизнес-среда и рабочая среда. Также процедура осуществляется и в отношении информированного принятия решений и быстрой реализации, а также соответствующих субспособностей. Многие компании не набирают в этих опросниках много баллов. Хотя подобные передовые практики устанавливают высокую планку, они позволяют понять, как мало фирмы знают о деятельности или знаниях своих сотрудников, о поведении клиентов или о состоянии физических ресурсов. Тот факт, что в большинстве крупных компаний для обеспечения принятия верных решений делается так мало или что средняя отраслевая компания находится настолько далеко от таких понятий, как динамические процессы, может обескуражить. Хорошие и плохие новости заключаются в том, что на данном этапе исследования мы обнаружили минимальные признаки цифровой гибкости бизнеса у большинства крупных отраслевых лидеров. Следовательно, предложенное нами упражнение позволит сосредоточиться на достижении желаемого в будущем статуса, а не на текущих способностях. Мы просим вас определить области, которые вы хотели бы изменить, а также выявить потенциальных двигателей цифрового бизнеса, людей, процессы, технологий, а затем расположить их в порядке приоритетности. Размышление над этим – первый важный шаг на пути к цифровому преобразованию бизнеса. Путь вперед! Цифровая революция заключает в себе гораздо больше интересных вопросов, чем мы можем рассмотреть в настоящей книге. Тем не менее, давайте обратим внимание на несколько самых важных аспектов, включая долгосрочные последствия цифровой революции для руководителей и их компаний. Мы увидели, как революционные компании вытесняют отраслевые организации с помощью прорывных технологий и бизнес-моделей, которые позволяют в большей мере переосмыслить ценность для клиента. Мы отметили, что преобразование происходит не только на уровне рынка, но и внутри самих компаний и их способов деятельности. А что же руководство? Спустя годы, когда уровень нововведений был относительно низок, сейчас структура руководства подвергается анализу и переосмысливается. Компании задаются вопросом, что значит быть руководителем. Теперь, когда понятие работы переосмысливается, когда ценные сотрудники динамически распределяются механизмами рынка по мере возникновения необходимости в них, роль руководителя коренным образом меняется. Вместо того, чтобы контролировать работу отдельных сотрудников на протяжении длительного периода времени, руководитель должен управлять группой постоянно меняющихся работников, которые временно приходят на проекты, за которые он несет ответственность. Значит, от него требуется управление большим количеством людей и разными типами сотрудников, включая подрядчиков и работников из облака ценных кадров компании на протяжении коротких периодов времени. Революционные компании возглавляют процесс эволюции системы руководства в основном потому, что им необходимо расширять свои операции без того, в чем руководители революционных компаний видят бремя, без привлечения большого числа постоянных сотрудников или ведения сложных процессов. Поэтому такие компании стали лабораториями инновационных стратегий найма и управления. Компания «Запас» Один из ведущих розничных интернет-магазинов обуви и аксессуаров недавно полностью перешла на бригадную форму организации труда. В ней права на принятие решений, в отличие от традиционной иерархии управления, передаются самоорганизующимся группам. Нет никаких должностей и руководителей». Исполнительный директор запас Тони Шей так искренне верил в данный подход, что предложил выходное пособие тем сотрудникам, которые не желали работать с такой моделью управления. 14% работников приняли его предложение и ушли из компании. Согласно последним отчетам, эксперимент на данный момент привел лишь к беспорядку в организации. Успешных результатов пока не видно. Тем не менее, Шей хочет продолжить экспериментировать с бригадной формой организации труда, поскольку если она будет успешной, запас получит конкурентное преимущество, одновременно увеличив свою гибкость и избавившись от потребности в затратных позициях руководителей. Другие фирмы, такие как компания-производитель программного обеспечения Basecamp, производитель томатов Morningstar и производитель текстильной продукции Gore-Tex, внедрили такие новые структуры управления, как решетчатая организация, плоская организационная карта и самоуправление. Структура управления и модели руководства нового поколения станут основной темой будущих исследований Центра DBT. По мере того, как компании переходят к более динамичному использованию ресурсов и осуществлению процессов, каналы отчетности, по большей части статичные и иерархически организованные, становятся больше похожи на сеть и поддерживают более гибкие конфигурации ресурсов и эффекты платформ. Мы также ожидаем значительный рост использования всеохватывающей аналитики для поддержки руководителей и менеджеров среднего звена. Одним словом, мы ожидаем больше проявлений науки управления в самом управлении. А что компании, которые нанимают руководителей? Что насчет них? Цифровая революция не только дезагрегирует отрасли, но также разделяет и организации, ставя под вопрос необходимость самого существования компаний. В 1937 году Рональд Коус в своем знаменитом эссе «Природа фирмы» написал о краеугольном камне теории управления. Он писал, что фирмы стали изначально создаваться из-за необходимости минимизировать транзакционные издержки. Предприниматели и руководители не хотели начинать новый процесс при каждом создании или продаже продукта или услуги клиенту. Однако в условиях цифрового вихря транзакционных издержек становится все меньше и меньше. Увеличилась прозрачность между продавцами и клиентами, снизилась стоимость осуществления изменений, для нововведений становится меньше преград, а коммерческие процессы проходят быстрее. Мы также вывели правило, что для компаний, стремящихся владеть техниками осуществления преобразований, важна не цепочка ценностей, а самоценность. Из этого следует, что организации не должны сосредотачивать свое внимание на цепочках ценностей, а вместо этого выбирать и разрабатывать способности, позволяющие им самим создавать ценность стоимости, ценность взаимодействия и ценность платформы. Более того, по мере уменьшения важности цепочек ценностей, владение ресурсами, составляющими традиционные цепочки, заводы, склады, колл-центры, автопарки, становится наоборот конкурентным недостатком. Что если компания могла бы расти почти бесконечно, но при этом не утрачивала свой размер? Поскольку цифровые ресурсы отделены от физических, фирмы, которые не владеют ресурсами, но умеют масштабировать, способны совершить прорыв. Как далеко это может зайти? Ethereum, революционная компания из Швейцарии, предлагает платформу виртуальную валюту и язык программирования, у которых есть потенциальная возможность автоматизировать транзакции между сторонами, покупателями и продавцами путем создания программируемых денежных средств. Эта технология, которую иногда называют биткоином 2.0, поднимает технологию блокчейн на новый уровень, позволяя создавать умные контракты, программируемые правила транзакций, которые могут функционировать автономно и без посредников, например, банков. Некоторые считают, что этот подход может однажды привести к децентрализованной автономной организации, которая фактически избавляется от всех ручных процессов, свойственных сегодняшнему бизнесу. То есть компания управляет сама собой. Официальный представитель Ethereum Стефан Туал говорит, например, машина может осуществлять переговоры относительно всех финансовых контрактов компании. Она может зарабатывать для вас, если вы захотите. Вы также можете решить отойти от управления после заключения контракта, и она сама продолжит управлять. Тогда машина будет зарабатывать сама для себя. Это будет машина, которая становится богаче. Она даже может стать работодателем и нанимать людей. Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин говорит, что его цель – сделать технологию основополагающей платформой всего. Если доводить это до логического конца, можно представить не просто компанию, управляемую роботами или контролирующими друг друга алгоритмами, работающими по принципу блочной цепи блокчейна, но и повсеместную форму крайней децентрализации экономической деятельности. Мир без каких-либо компаний, физических, то есть управляемых людьми, или даже виртуальных, посткорпоративную эру. В 2015 году технический директор Ethereum опубликовал в блоге статью, посвященную эволюции моделей с открытым исходным кодом и расширению их экономического применения, в которой пояснил, написание программного обеспечения было лишь первым шагом на пути к полной децентрализации. С Ethereum все аспекты услуг последуют по этому пути. Понятие не гибкой организации или корпораций уйдет в прошлое. Такая реальность по-прежнему остается отдаленной и неопределенной перспективой. Но урок, который можно извлечь из изучения динамики цифрового вихря, состоит в том, что число рыночных изменений растет в геометрической прогрессии, и неопределенность не следует путать с невозможностью. Картина, которую рисует Эфириум и другие думающие в том же русле компании, включая венчурные фонды, гигантов технологической отрасли и мультинациональные финансовые институты, которые инвестируют в данную технологию миллионы, представляет самую истинную комбинированную революцию, в которой достигнуты по-настоящему революционные уровни ценности стоимости, ценности взаимодействия и ценности платформы. Такое будущее тяжело примирить со знакомыми понятиями коммерческого обмена и конкуренции. В нем экономика основывается на автоматизации, аналитике и связи. Хороший, плохой, злой. Мы не защищаем реальность цифровой революции или изменения, подрывающие основы традиционной работы бизнеса, которые она влечет за собой. Мы занимаем нейтральную позицию относительно достаточно противоречивых тем, включая влияние цифровой революции на экономику в целом, последствия для работников и вероятное разрушение основ обеспечения неприкосновенности частной жизни по мере цифровизации рабочих и коммерческих процессов. Мы сосредотачиваем внимание на конкурентоспособности отдельных фирм, а не на последствиях для всего общества. Тем не менее, наш нейтралитет не следует интерпретировать как неопределенное отношение к этим последствиям, в особенности к последствиям для обычного сотрудника. Если программа может написать газетную статью о спортивном событии так, что ее почти не отличить от текста, написанного журналистом, или если 3D-принтер может построить целое жилое здание без помощи квалифицированных профессиональных специалистов, то существует реальный риск для рынка труда, значение которого не следует принижать. В этой книге мы говорим, что придется смириться с тем, что цифровая революция происходит в реальности и вряд ли прекратится в ближайшее время, даже если сильные на сегодняшний день революционные кампании перестанут существовать. А все потому, как мы уже говорили, что значение имеет сама революция, а не революционеры. Итак, какой же вывод можно сделать из противоречащих на первый взгляд друг другу тенденций? С одной стороны, консолидация рыночных долей и накопление материальных благ, с другой – революционные изменения и высокая конкуренция. Как одновременно может быть конкуренции и слишком мало, и слишком много? Многие крупнейшие отраслевые компании имеют прекрасный уровень защиты. Например, у них, как выразился исполнительный директор Джейми Даймон, бухгалтерский баланс как «неприступная крепость» и активно пользуются этим. Текущие лидеры рынка запасаются денежными средствами, прибегают к услугам армии юристов и лоббистов, выжимают все из поставщиков и клиентов, чтобы как можно дольше оставаться на своем почетном пьедестале. Однако, как мы заметили, теперь такие меры защиты могут оказаться более уязвимыми, чем раньше. Выжимание из клиентов денег путем увеличения цены или снижения качества обслуживания только освобождает дорогу революционным компаниям. И хотя рассуждения о перспективах стартапов в случае, если у них закончатся легкие деньги, стали уже привычным делом, лидеры рынка тоже пользуются простым доступом к капиталу, что позволяет многим не очень успешным игрокам скрывать или оттягивать снижение своей конкурентоспособности. Крупные компании могут адаптироваться к цифровому вихрю, и некоторые из них станут преуспевающими. Организации, занимающие вакансии ценности в результате комбинированной революции, могут стать чрезвычайно успешными и занять лидирующие положения на рынке. Согласно исследованию центра DBT, больше всего о конкурентоспособности говорит не размер компании и ее долю на рынке, а уровень, создаваемый для клиента ценности, и организационная гибкость для ее предоставления. Что заставляет цифровой вихрь крутиться? Другими словами, почему и для кого происходит революция? Ответ заключается в том, что на неудовлетворенные потребности рынка и общества можно ответить с помощью цифровых средств. Хотя повышение прибыли, обеспечение удобства пользователей и предоставление им новых источников развлечений играют важную роль в привлечении прямых инвестиций и венчурного капитала, это в полной мере не объясняет появление революционных компаний. Многие факторы этого изменения важнее как для клиентов, которые получают большую ценность при меньших расходах, так и для организаций, поскольку общественные ресурсы, например, услуги здравоохранения, электропотребления и образования, становятся более доступными и эффективными. Изобретательность и горячее желание человека сделать жизнь лучше заряжают цифровой вихрь энергии. Хотя у цифровых технологий и есть недостатки, они во многих смыслах оправдали ожидания. Экономисты могут оспорить то, что цифровые технологии повышают производительность, но такие дискуссии умаляют тот факт, что индивидуальные клиенты и бизнес-клиенты реализуют огромную ценность посредством получения новых сведений, связей, продажи и покупки, особенно когда рассматриваются и цифровые бизнес-модели. Например, можно привести довод в пользу того, что цифровая революция позволит бороться с климатическими изменениями. Там, где не сработали обычные рыночные механизмы, политические лидеры и призывы к изменениям поведения, цифровая революция дает возможность широко и быстро развивать различные методы борьбы с климатическим кризисом, включая альтернативные виды энергии, систему интеллектуального транспорта и эффективное потребление. Такой список положительных моментов цифровой революции, возможно, и служит причиной того, что руководители в нашем исследовании расценивают ее последствия в основном как положительные. 75% из них сказали, что цифровая революция является формой прогресса, что она движет нас в верном направлении. Почти столько же считают, что клиент в конечном итоге получает выгоду, и две трети руководителей полагают, что возможности отдельного покупателя, не просто как потребителя, а как человека, увеличиваются. Хотя цифровая революция оказывает негативное влияние на некоторые компании, и, возможно, на целые отрасли в их сегодняшнем виде, в целом, в практическом смысле, она может быть положительным явлением. Можно сказать, такой взгляд на цифровую революцию опрошенных руководителей служит современным подтверждением известного замечания экономиста Йозефа Шумпетера о том, что капитализм – это креативное разрушение, при котором старый экономический порядок оказывается за бортом, а на смену ему приходят новые источники накопления капитала. Также стоит заметить, что респонденты нашего опроса, руководители крупных и средних компаний частного сектора, не государственные чиновники, профсоюзные лидеры или безработные. Конечно, было бы наивным утверждать, что цифровая революция не ведет к нарушениям экономических связей, отраслевых лидеров смещают с пьедестала, они остаются на вторых ролях или вовсе уходят в историю. Целые профессии остаются в прошлом из-за автоматизации, искусственного интеллекта и избавления от посредников. Позиции стран на мировой арене меняются в зависимости от того, как цифровая революция затрагивает их благополучие. Мы, компании, правительство, гражданское общество должны смягчать эти отрицательные последствия и предлагать помощь тем, кого затронула революция». И все же нарушение экономических связей необходимо рассматривать с нейтральной точки зрения, учитывая беспрецедентное количество новых источников ценности стоимости, ценности взаимодействия ценности платформы в цифровом веке. Экономия, удобство, множество возможностей для обучения и обмена идеями, повышение устойчивости – это только несколько источников ценности, которые мы все используем. Если эти ценности объединить, можно получить невероятные преимущества. Скорее всего, именно поэтому бизнес лидеры обычно рассматривают цифровую революцию в положительном ключе, хотя и признают, что их собственным компаниям может не повезти. Выбирайте свое будущее. Цифровой вихрь подчиняется логике, которую можно счесть фаталистичной. Мы всем в нем оказываемся и должны подчиняться его законам осуществления изменений и конкуренции. Единственное, что неизбежно, диджитализация бизнеса и нашей жизни продолжит расти. Почти не существует сценариев, в которых эта тенденция пошла бы на убыль. Поэтому нужно изменить то, как мы, бизнесмены, работники и граждане, относимся к ней. Будущее, которое преподносит нам цифровой вихрь, в сущности, не утопично, не дистопично. Мы наблюдаем признаки модели «победитель забирает все, которое приводит к консолидации рыночных долей и капитала». Растущий уровень диджитализации, коммерции и взаимодействия между людьми может, вероятно, стать угрозой неприкосновенности и безопасности личной жизни. Тем не менее, суть цифрового вихря не в тотальном контроле, а в предоставлении выбора и возможностей. Цифровая гибкость бизнеса помогает компаниям выбирать свой путь в условиях цифрового вихря и следовать ему. Гражданам цифровая революция дарит возможность отойти от многих экономических и социальных моделей, которые многие века главенствовали в капиталистическом обществе, и использовать новые, связываться непосредственно друг с другом, обходить бывшие ограничения доступа к информации, местоположения и социально-экономического статуса, и не подвергаться давлению, требующему им подчиниться. Хан Академия Это некоммерческая организация, предоставляющая бесплатные образовательные ресурсы, ценность стоимости студентам во всем мире. Их миссия – обеспечить бесплатным первоклассным образованием всех желающих, где бы они ни находились. Число обучающихся с помощью этой образовательной платформы превысило 580 миллионов, а предоставляемые ею уроки, которые насчитывают более 40 миллионов просмотров и в числе прочего касаются типичных тем начальной и средней школы, были переведены примерно на 30 языков. Ценность взаимодействия. Хан Академи использует видеоролики на YouTube, чтобы охватить часть населения, которая не получает достаточно услуг и ранее была отделена от остального мира, учащихся, не имеющих доступа к образованию, и тех, кому нужны индивидуальные уроки «Ценность платформы». Помимо этого, Хан Academy предоставляет онлайн-инструменты и ресурсы с помощью лицензий Creative Commons и приложений с открытым исходным кодом для миллионов зарегистрированных в системе работников образовательной сферы, многие из которых работают в образовательных структурах с недостаточным финансированием. Модель Хан Академии представляет собой глобальное комбинированное преобразование, в котором нет проигравших, только победители. Люди, работающие в Хан Академии, решили приручить цифровую революцию, чтобы поддержать развитие того будущего, которое они хотят. Мы все должны последовать их примеру.